Глава шестнадцатая. «Да хорош тебе. Я, может, и профан всего, что касается детей. Но отзывы-то в состоянии почитать». Возмущается и плавно выворачивает руль. Я улыбаюсь. После того вечера, когда он остался у нас готовить рогалики с сахаром и корицей, мы словно шагнули на новую ступень общения. Обоюдная настороженность отошла на второй план, резкость сама собой выветрилась из общения. Мы будто сплотились. Когда Адам увидел стопку размноженных документов и понял, что я отдаю их ему вместе с копией свидетельства о рождении Анюты, он некоторое время просто молчал, весь бледные листая чёрно-белые страницы. Никогда я не видела такого выражения лица у него раньше. Я уловила в тёмных глазах невысказанный вопрос, когда мужчина посмотрел на меня. Но Адам не решался его задать, поэтому я спокойно и без эмоций заметила. Да, всё было очень серьёзно. Разновидности этого заболевания бывают разные. У Ани порог был несовместимый с жизнью. Если бы операцию не провели сразу после рождения, выговорить страшные слова я не смогла, лишь замкнула ладони. Врачи давали неутешительные прогнозы. Но шанс был. Мы счастливчики. Мы не отказались от него. Второй шанс выпадает не каждому. Адам молчит. Вообще Адам молчит редко. И чаще всего это зловещее молчание. А здесь — нечто иное. Скорбь, неверие, сознание, принятие. Да, очень сложно это принять, очень сложно. Ты хотел знать, поэтому я... Спасибо тебе. Опускает взгляд на копии. Ему необходимо всё это ещё раз переварить. Даже не хочу знать, что творится сейчас у него в душе. Я всё это уже пережила в многократно усиленном режиме. Больше проходить через весь этот ужас не рискну. Пусть Адам сам справляется со своими чёрными топящими эмоциями. А в этом я ему не помощник. Тяжёлые болезни — это очень страшно, ужасное горе. Когда болеют дети, ещё страшнее. Я оставлю тебя ненадолго. Хочу ещё добавить «приходи, как оклемаешься», но чувствую, что это будет лишним. Он и так сидит, не какущий. «Буду благодарен». Охрипший голос заставляет сердце сжаться. «Юля», — окликает уже в дверях. «Ты, когда рожала, уже знала, что так будет?» «Да». Обычно врачи советуют прерывать беременность при таком раскладе. Но в моём случае всё стало известно слишком поздно. Но даже если бы узнала вовремя, то я бы, скорее всего, не решилась на аборт. «А мы скоро приедем». Анюта улыбается всё утро. Когда услышала, что Адам позвал нас в детское кафе, запрыгала от радости. «Приедем скоро», — строго замечает Адам. «Но нам в любом случае ещё на заправку заезжать. Перед вами не успел, сорян». Мужчина ловит мой строгий взгляд и отвечает извиняющимся тоном. «Я и так фильтрую, Юль». легкий смешок вырывается из его груди, когда я закатываю глаза. «Фильтрует он, ага, как же». На автомате проверяю телефон. Лёша не звонил, не писал. В тот вечер, когда мы ездили к врачу и пропустили приём после ухода Адама, я позвонила сама. Хотела сказать всё, что необъяснимо тяжёлым грузом упало на душу. Но Лёша не ответил. Лишь прислал короткое СМС после того, как сбросил мой звонок. С налоговиками на переговорах. Я раздражённо перевела взгляд на настенные часы в кухне. Переговоры такое время конечно интересно где они переговариваются в бане или в ресторане мне только кажется или раньше он находил для меня больше времени лёша перезвонила лишь на следующий день но я сбросила вызов и отправила лаконичное сообщение занята когда освободишься как получится Ещё один вызов от него остался неотвеченным и на следующий день если ему хочется воспринять это как каприз Это его личное дело. У меня просто нет желания общаться. Потому что придётся обсуждать то, что у нас происходит. Когда я пыталась это сделать, он оказался не готов. Вовсю веселился с налоговиками. А теперь не готова я. Потому что всё намного серьёзнее, чем мне бы хотелось. И нужно понять, на чём строить разговор. Потому что, как сейчас, меня больше не устроит. «Смотри, что покажу». Адам открывает приложение на телефоне и протягивает его Ане. А я мельком успеваю заметить вытянутый прямоугольник ярко-зелёного цвета на чёрном экране. Это бак машины. Вот это — уровень бензина. Бензин переливается из колонки и наполняет бак. А мы можем это проследить. «Смотри, смотри!» — оживлённо реагирует Аня и пальчиком касается экрана. «Он там плещется!» «Да», — улыбается Адам. «На, наблюдай!» «Только крепко держи, пожалуйста». «Я не уроню», — дочь успевает наигранно насупиться. «Ну а что? Просто так мы в театральную студию ходим». они восхищенно наблюдает за экраном. Понятия не имею, с чего такой восторг. Может, цвет красивый у воображаемой жидкости, неоново-зелёный. Как только совсем покончили, я отмечаю, что Адам протягивает две сто-рублёвые купюры заправщику. Я не водитель. На самом деле на заправках почти не бываю. Но мы несколько раз езжали с Лёшей, и ни разу он не оставлял чаевые. На моей памяти папа оставлял монетки. Но точно я не припомню. Почему-то поступок Адама особенно ярко вписался в мозг. Что? Коситься в мою сторону. Ничего. «Мам!» — долетает тихий шёпот с заднего сидения. бустр Адам поставил туда безропотно, не спрашивая приехал уже во все всеоружие. «Я в туалет хочу». Я вздыхаю. Говорила же, марш в туалет перед выходом. Но нет же. Анютка у меня упрямая, как не знаю кто. Хотя чего уж там, знаю, конечно. Сейчас от колонки отъедем, у здания припаркуемся. И вперёд. Смеётся Адам. «Я так понимаю, мне нужно увеселительное мероприятие разыскивать вблизи общественных туалетов?» «Очень смешно» улыбаюсь ему в ответ и невольно засматриваюсь. Но уверенные движения, твёрдый насмешливый взгляд, красивое лицо, губы, которые когда-то дикими глотками неудержимо отпевали мою душу. Адам внешне совсем не изменился. Всё такой же притягательный, такой же смелый, дерзкий, развязный. В глазах пляшут чертята. С ним так легко и комфортно, и обиды прошлого просто растворились куда-то. А мы как старые знакомые. По-настоящему рядом ничего не держит, но и отдаляться не хочется. Что тут за баки, я не пойму. Недовольство в голосе Адама удивляет. Пытаюсь проследить направление его взгляда и тоже вижу три больших красных бака у здания. Идите я сейчас. Наконец-то, выйдя из кабинки и помыв руки, мы прошли в общий зал, где нас ждал Адам, засунув пальцы в карманы джинсов. Мужчина всегда одевается, как ему удобно косуха или жилетка, рваные джинсы, кеды или кроссовки, толстовка, а то и просто футболка в плюс 12. Всё это доказывает, что Адам не скован дресс-кодом даже на работе, даже в холодную погоду. Ну, всё в порядке, успели. Он откровенно над нами смеётся и правильно делает. Будь я на его месте, точно так же сказала бы. «Там так грязно!» — Анюта морщит носик. Она не слишком жалует подобные общественные места, но делать нечего. «В смысле грязно? А ну-ка!» Широким шагом он направляется вперёд и скрывается за дверью. Спустя полминуты выходит с недовольным видом и торопливо роется в телефоне. Спустя пару секунд Адам оказывается в эпицентре внимания, а лицо девушки-кассиры и вовсе становится белым, как полотно. «Так, я не понял, что за беспредел на четвёртой точке?» зажимает телефон между ухом и плечом. Сходу начинает кого-то отчитывать, параллельно берёт Аню за руку. А меня мягко придерживает за талию и ощутимо подталкивает к выходу. Какие-то баки стоят непонятного вида. Зло смотрит за угол. «Перелив, что ли? Я тебе за бодягу голову снесу. Что за фигня?» Собеседник что-то отвечает, но Адам начинает злиться ещё больше. «Значит так». В течение недели я проедусь повторно по всем объектам. Молись, чтобы я не нашёл ни одного недостатка. А сюда ты приезжаешь лично. Сейчас же. И либо вылизываешь что туалет до блеска сам, либо следишь за его состоянием и поручаешь ответственным быстро привести его в порядок. Я всем этим должен заниматься. Мы с Анютой удивлённо переглядываемся. Эм, свои догадки формулировать не тороплюсь. «Достали, а». Но ничего никому доверить нельзя. Надо поувольнять всех к чёртовой. Адам. Ноздри его раздуваются, губы плотно сжаты. Ну совсем уже офигели. Возмущённо ругается и разводит руки в сторону. И кивает на машину. Поехали. По телефону буду их всех кошмарить. Не, ну это вообще. Мы стоим у входа. Дружно отодвигаемся и пропускаем мужчину в здание. Я случайно заглядываю в его лицо и замираю. Это папин друг. У него частные лаборатории, он сотрудничает с рядом клиник по городу и области, в том числе и в вопросах транспортировки анализов. Он бросает мимолетный взгляд в нашу сторону, спотыкается и неожиданно останавливается. Делает шаг в мою сторону. «Юляш, привет!» — добродушно восклицает. «Сто лет тебя не видел». Тянет с акцентом. Преувеличивает всего лишь пять. После того, как я переехала от родителей, а папа заявил, что я больше ему не дочь, я мало встречала общих знакомых. Здравствуйте, дядя Зураб. Да. И правда, много воды утекло с тех пор. А я вдруг не знаю, что ещё сказать. Удивлена, что он вообще со мной разговаривает, да ещё и так радостно, как будто действительно счастлив меня видеть. А это кто с тобой, Юляш? Опускает взгляд на Аню, вцепившуюся в руку Адама потому как он к ней ближе. К Элишвилле? Примечание автора. Дочь в переводе с грузинского. Да, дядя Зураб, это доченька моя, Аня. Он присаживается на корточке и долго внимательно вглядывается ани в глаза. Я вижу, что ей некомфортно. Да и Адам заметно напрягается. Но ничего не предпринимаю, просто жду, когда он обратится к дочери. Он ничего плохого ей не сделает. «Привет, дочка». Последнее слово из уст этого мужчины режет по-живому. Они с отцом близкие друзья. И семьи наши собирались по праздникам. «Как ты на маму похожа. Одно лицо. А большая-то уже какая». Аня рассматривает его с интересом, но отвечает лишь одним словом. «Привет». Дядя Зураб поднимается и переводит взгляд на Адама. Ждёт, пока мужчина представится или как-то обозначит своё присутствие возле нас с Анютой. Я поздно спохватываюсь и волнительно сообщаю отвлечённую информацию. А это наш друг. Адам. Адам опережает меня и выбрасывает вперёд руку для приветствия. Ещё больше удивляет то, что дядя Зураб, ниже на две головы Адама, уверенно называет своё имя в ответ и отвечает на приветствие. Если бы он был негативно настроен, Если бы посчитал ниже себя, если бы не захотел, он бы никогда не пожал протянутую руку. Юляш, вновь поворачивается ко мне папин друг, а вы с отцом совсем не общаетесь. Он не может не знать ответа на этот вопрос. Скорее всего, хочет сделать свои собственные выводы из моей реакции. Но я про папу никогда плохого слова не скажу, тем более постороннему. Пусть я не всё усвоила из уст отца, Но он меня воспитывал правильно. Совсем не общаемся. А со здоровьем Калишвили? Всё нормально. Уточняет чуть ли не шёпотом. Болезнь отступила. По позвоночнику медленно ползёт озноб. Вдруг становится зябко. Откуда он знает? Точно не от мамы. Совершенно точно. А откуда вы знаете? Так Гоша мне ещё тогда звонил. Просил посоветовать хорошего хирурга. Он чуть ли не весь город на уши поднял. Дыхание внезапно замирает, я не могу пошевелиться. Такое чувство, что лёгкие наполнены раскалённым песком, так сильно сжёт изнутри. Папа сам обзванивал знакомых. Неужели мама на него повлияла? Но его бы никто не смог заставить делать то, что ему неприятно. И если он звонил друзьям, значит, это было его собственное желание. Я искренне пять лет верила, что ему на меня совсем наплевать. И что всё то, чем мамам мне помогает, на самом деле стояло ультиматумом. Во всяком случае, это всегда подразумевалось с её слов. Опускаю глаза, надеясь, что дядя Зураб не заметит влажный блеск обжигающих бесконтрольных эмоций. Он, несмотря на своё громкое заявление и обвинение, пытался найти хорошего специалиста. «Юля, а работаешь всё там же, в журнале?» Глаза мгновенно высыхают. Я даже подаюсь немного вперёд. Но этот-то вопрос мама точно вряд ли обсуждала на посиделках с друзьями. «Да, я там несколько лет была внештатным сотрудником. Работала удалённо. Теперь в издательство езжу. А вам и это известно?» жду ответа, но его всё нет. мужчины не спешит отвечать, тогда я сама уточняю. Тоже папа спрашивал? Нет, там иначе было. Он хотел поднять связи, чтобы тебя взяли, но ты уже и сама устроилась. А ты что, не знала, дочка? Комок застрял в горле и теперь мешает говорить. Всё, на что меня хватает, коротко мотнуть головой. Юляш, ты б с отцом поговорила. «Не делай это, столько лет обижаться». Вот так, наверное, это и выглядит со стороны. Папа старался, переживал. А я неблагодарная. Отца опозорила, да ещё я обижаюсь. Но это было так горько и больно. Услышать от него страшные слова. Не дочь ты мне больше. Рассказала я о беременности сначала именно ему, а не маме. Потому что доверяла ему. И считала, что он меня поддержит всегда даже если я ошибусь. Он был для меня непререкаемым авторитетом, а он, он так легко от меня отказался. Перечеркнул всё, что было в нашей семье. Мне казалось, я знаю, почему он так легко это сделал, но в глубине души было противно признавать правду. Я ему никогда не была нужна по-настоящему, только мама. Хотя раньше казалось иначе. Я думала, что он меня любит. Дорожит мной, счастлив, что у него есть я. А оказалось, что нет. Один промах, и вот уже есть повод отречься от дочери. И никто его не осудит. Тогда мне безумно, безнадёжно хотелось, чтобы мама от него ушла, чтобы разорвала с ним любую связь, потому что он меня предал. Предал семью и наше общее доверие. Да, я, правда, ошиблась. Но я даже подумать никогда не могла, что он вычеркнет меня из своей жизни. Родной человек просто отвернулся в трудную минуту. А он был мне так нужен. Я его очень любила. Он был для меня идеалом, а стал чужим. Да, я желала, чтобы мама ушла от папы. Это было очень эгоистично, знаю. Но боль от предательства отца проехалась по мне во много раз сильнее равнодушия Адама. Неизвестно, что меня подкосило больше — безответное чувство и щепетильное положение или потеря одного из самых близких людей в моей жизни. Я знала, что финансовая помощь от мамы — это участие отца. Столько раз я представляла, с каким неудовольствием и раздражением он даёт маме деньги. Как противно было от мысли, что сама я оказалась круглой идиоткой и даже вздохнуть не могла свободно, бросив отцу в лицо его деньги потому что они были мне нужны. Я себя очень плохо чувствовала, особенно в первые месяцы беременности. Сменила две работы, а мама постоянно ругала меня за лишнее рвение. На работу меня брать не хотели никуда, конечно. Позже как оклемалась. Там уже и живот гордо выпирал из-под одежды. Мне очень повезло в тот период устроиться в издательство удалённым сотрудником. Я думала, что я сама этого добилась, оказывается. Ещё неизвестно, так ли это на самом деле. Нам пора идти, дядя Зураб. Очень рада была повидаться. Передавайте привет. Не успеваю назвать имя его супруги. Глаза папиного друга излучают тепло. Конечно, обязательно передам. Спустя пять минут мы уже выдвинулись в направлении нашего первоначального плана. Меня бьёт мелкий озноб, неожиданная встреча выбила из себя. Руки дрожат, а внутри холод. Неожиданно вскрылись старые раны. Почему их так много? Почему они всё ещё кровоточат? Почему я такая дурочка? Давно бы уже отпустила и перешагнула, но нет. Не верю до сих пор, что кроме мамы у меня никого нет. А зная нашу с ним предысторию, от этого ещё безнадёжнее. Об отце вспоминать особенно больно. Я давно уже не беру у мамы его деньги, зарабатываю сама. А получается, что он и к этому приложил руку. Зачем? Ему же на меня плевать. Есть только один человек на земле, к которому папа всегда прислушивается — мама. И мама ни разу не дала мне понять, что происходит. Она позволила мне думать, что отец даже не в курсе происходящего со мной. Юль. На мои дрожащие пальцы внезапно опускается тёплая ладонь Адама, а я отдёргиваю руку, как от кипятка. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Господи, как я хочу побыть одна. Быстро стираю со щеки неуместную слезинку и отворачиваюсь к окну. Меня уже просто колотит от эмоций. Пусть я сама виновата, но вспоминать эту горькую фразу до сих пор без содрогания не получается. «Не дочь ты мне больше». Вторая слеза всё же уверенно обжигает кожу, но я упрямо стираю и её, поджав губы. Не могу успокоиться. Хорошо, что Аня сидит сзади и подпевает песенки по радио. И не видит моё лицо. Кто это был? Сухой вопрос долетает, будто издалека. Адам наверняка уже всё понял, просто видит моё состояние и не знает, как себя вести. А я всё никак не могу взять себя в руки и унять внутреннюю дрожь. «Друг папы. Вы давно не общаетесь с отцом?» «Давно. Адам, ты можешь притормозить минуты на три? Пожалуйста. Я воздухом подышу. Давай сделаем иначе. У меня появилась другая идея. Какая? Узнаешь по ходу дела. Ни в какое кафе сегодня мы не поедем».